Глава восьмая От моего визга содрогнулся весь особняк, а у Валена, видимо, что-то переклинило. Он резво рванул ко мне, схватил в охапку и перекинул через плечо, отчего я сразу же замолчала. А потом, словно не ощущая моего веса, он, как бык, увидевший красную тряпку, ломанулся к панорамному окну и выбросился вместе со мной со второго этажа, прямо через витраж. Мы рухнули в кустарник, поросший красными цветами, сверху нас засыпало осколками черного стекла. Я все еще мертвой хваткой держала в руках золотое сердце. При падении физически не пострадали, лишь получили одну на двоих психологическую травму, села прямо в куст рядом с валиным и мы ошалело переглянулись. — Ты чего это? — озадаченно спросил он. — А он меня не видит, — произнес призрачный золотой мужчина, снова появившийся из воздуха. — А! Заорала я, потому что зрачки призрака сузились, как у кошки. В этот момент тьма, охраняющая дом, поняла, что в кустах творится какое-то несанкционированное безобразие, и за спиной у призрака выросла темная тучная фигура, напоминающая плотную тень демона. «Ха-ха!» — присоединился Вален, заглушая даже мои вопли. В соседних домах начал зажигаться свет. «Всем было любопытно!» Кого сейчас кремируют возле дома черного, чтобы удобрить красные цветочки пеплом нарушителей? Пока мы с Валином орали на разные лады, золотистый призрак повернулся к тьме и философски произнес «Я-то надеялся, что воскрешать будут в храме со жрецами и песнопениями, в идеале жертвоприношениями, а тут, похоже, банальное ограбление детишками дома какого-то психованного мага». Очевидно, тьме не понравилась такая характеристика хозяина, поскольку фигура стала угрожающе надвигаться на призрака. Тот мгновенно оценил ситуацию, развернулся обратно ко мне и громко крикнул «Беги!». Команда сработала на ура. Я схватила Валена за рукав Камзола, и мы сорвались с места. Как мы бежали, аж дух захватывало. Тьма неслась за нами на перегонки с призраком, шипя и плюясь клочьями тумана, что придавало нам еще больше прыти и добавляло звучности нашим визгам. Как сознательная грабительница притормозила, чтобы восстановить сломанное защитное заклинание. «Горе грабители!» — потрунивал надо мной призрак. «Шпана мелкая!» Чтобы легче было бежать, прямо на ходу скинула обувь. «Бракованная золушка!» — обозвал меня призрак странным словом. «Сам ты, золушка!» — разозлилась я, и яростно принялась закрывать себя магией. Наконец-то получилось. На перекрестке я полностью закрыла себя и валина от тьмы, и тень остановилась, потеряв нас. Мы же продолжили бежать, не рискуя проверять на себе, работает ли защитное заклинание. Минут через двадцать мы, тяжело дыша, упали в траву под большим деревом в тихом дворе. Я неосознанно продолжила прижимать к себе украденное сердце. Чуть не сдох! Пробормотал Вален. Кстати, о смерти. Тут же вмешался призрак. Дорогуша, не подскажешь, а как давно я мертв? В загробном мире время течет иначе. Ужас! Выдохнула я, сдерживаясь, чтобы снова не заверещать. Ты кто? Ты о чем? Удивился друг, продолжая хватать ртом воздух. «Я о призраке, который притащился за нами!» — ответила я и села, поняв, что бестелесное привидение нам не навредит. «Так кто ты?» — представился тот, поправив свой камзол. «Хемград?» — повторила я в панике, разглядывая во все глаза красивого, стройного мужчину с глазами цвета золота и золотыми волосами, заплетенными сзади в косу. «Хемград!» — не меньше моего удивился Вален. «Пожиратель душ!» — воскликнул он и резко сел, тараща глаза в пустоту двора. «Где?» «Он дохлый. Его не видно», — успокоила я друга, начиная потихоньку успокаиваться сама. «Дохлый, золотой дракон, здесь?» — уточнил у меня приятель, продолжая всматриваться в темноту. «Прямо перед нами», — задумчиво перевела взгляд на сердце, которое сперло у черного. В голове включился мыслительный процесс. Мозг от напряженной работы загудел, как старенький трансформатор, что немало меня удивило. До этого момента я и не подозревала о его наличии у себя. Мили Вернер была истинной парой Золотого Дракона и убила его почти девять лет назад, вырвав из его груди сердце, которое потом превратилось в кусок золота, задумчиво произнесла я. А еще Хемград был пожирателем душ. «Он был беспощадным убийцей, сильнейшим магом во всех мирах, бессмертным драконом», — добавил Вален. «Давай выкинем эту фиговину в реку». Он рывком повернулся ко мне и протянул обе руки за сердцем. Его глаза загорелись маниакальным блеском. «Он же просто исчадие ада!» «Эй-эй!» — живо вмешался призрак. «А ну, руки прочь от моего золотого сердца!» Он кинулся на Валина и прошел сквозь него. Упав в траву лицом, дракон, судя по интонации, выругался на незнакомом мне и на языке. Гадство! Сволочная богиня судьбы! Подставила мерзавка! Чего ты там бормочешь, дохлятина? На всякий случай уточнила я. При жизни-то он был магом. Вдруг заклинание шепчет. Быстро выхватила драконье сердце у Валена, прикрыла руками. Надо что-то делать с ним. Не сдавался Вален, пытаясь вытащить кусок золота из моего захвата. «Не отдам!» — шипела я. «Мы его распилим и сдадим в ломбард!» Между нами завязалась нешуточная борьба. «Отдай, глупая! Он пожиратель душ! Он сожрет твою душу!» Продолжал бороться за мою безопасность друг, пока я отпихивалась от него голыми пятками. «Судьба, — говорю, — меня подставила!» Иронично ответил Хемград, устраиваясь поудобнее на траве и добавил, комментируя нашу возню, «Детский сад. Мое сердце попало в руки сопливой малышни. И тяжело вздохнул. Я не ответила, продолжая сражаться с Валином. «Его надо выкинуть в реку!» настаивал парнишка, пыхтя и увертываясь от моих пинков. «Я тебя выкину! Дракон дохлый! Сердце из золота! Распилим и разбогатеем!» Не соглашалась я, игнорируя косые взгляды мертвого пожирателя душ. А ты не будь такой упертой!» Вырвать сердце из моих крепких ручонок у него не получалось. «А если он восстанет?» «Он давно помер!» «Не восстанет!» — удачно отпихнула парнишку и вскочила на ноги. «Атея!» — валяясь на спине, беспомощно воскликнул парень. Неожиданно вдали раздался звук летящего мобиля. По звуку несложно было определить магический патруль. Мы переглянулись и рванули с места. Но нас, видимо, засекли раньше, потому что в этот раз маги мгновенно выскочили следом. «Разделитесь!» — посоветовал Хемгред, паря рядом. «Иначе вас в два счета поймают». «Ага! Сейчас!» «Это ты просто за сердечко свое переживаешь». «Не хочешь, чтобы его утопили?» — ехидно заявила я ему, перескакивая через забор. Подол платье, как назло, зацепился за торчащее кованое острие. Силой дернула и оторвала кусок, потеряв драгоценное время. Вален, не заметив моей заминки, исчез за углом. Я же в результате выбрала другой угол ближе ко мне, чтобы успеть скрыться, прежде чем меня успеют увидеть маги. Хотя путь, который я выбрала, был более сложным и опасным. Шансы попасться магом, двигаясь в этом направлении, увеличивались в разы. Платье делало меня уязвимой. А теперь остановись, Атея! прошептал призрак, прямо в ухо, левитируя горизонтально. Чтоб ты сдох еще раз! зло рыкнула я в ответ, ища уже свое сердце. Напугалась до сердечного приступа. Твоя защита спала, когда вы боролись, произнес он с ухмылкой. Не умеешь контролировать свою магию. Попробуй снова. Ты теперь одна. «Будет проще». Остановилась и, нахмурившись, посмотрела на золотого дракона. Не хотелось признавать, но пожиратель душ прав. Собралась, настроилась. И зеленые нити поплыли вокруг меня, образовывая плотную прозрачную оболочку из тумана. Мне хватило десяти секунд, чтобы создать защитный кокон. От удивления вскрикнула, Хемгред довольно ухмыльнулся. «Взрослеешь», — объяснил он, почему моя магия откликнулась так быстро. Мимо шумом пробежали два мага из патруля. Меня никто из них не заметил. Я надеюсь, ты не всерьез решил распилить мое сердце. Поинтересовался дракон. Смотри, какой я красивый! И он превратился в огромного прозрачного золотого дракона. Сколько золотых чешуек! С восторгом прошептала я, протягивая жадные пальчики к призрачной красоте. А как тебя оживить, Хемград! превратился обратно в человека и озадаченно посмотрел на меня, а потом шокированно спросил, «Шкуру снимешь?» «Да», — уверенно произнесла я, и гаденька улыбнулась.